Первая любовь. Лето и меги в лесном западном краю. Весь день проливной свежий дождь, его сплошной шум по тесовой крыше, в притихшем доме сумрак, скучно, на потолке спят мухи, в саду покорно никнут под водоёной бегущей сечью мокрые деревья, красные цветники у балкона необыкновенно ярки. Над садом в дымном небе тревожно торчит айс. Вечерневший, похудевший, с подогнутым хвостом и обвислой косицей, стал на краю своего гнезда, березы, в верхушке столетней берёзы, в развалине её голых белых сучьев, и порой не годуя волнуясь, подпрыгивая, крепко деревяно стучит клювом: "Что же это такое? Потоп, настоящий потоп!" Но вот в часа 4 дождь светлей, реже. Ставят самовар в сенцах, бальзамический запах дыма стелится по всей усадьбе. Ак закату совсем чисто тишина, успокоение. Господа и те, что гостят у них, идут в бор на прогулку. Уже синеет вечер. В просеках бора, усыпанных жёлтой хвоёй, дороги влажные и упругие. Бор душист, сыр и гулок. Чей-то дальний голос, чей-то протяжный зов или отклик дивно отдаётся в самых дальних чащах. Просеки кажутся узки, провёт их стройны и бесконечны, уводят в свои вечерние дали. Бор вдоль них величаво громадин, стоит темно, тесно. Мачты в его верхушках голы, гладкие, красные. Ниже они серы, корявым, шицты, сливаются друг с другом. Там мухи лишаи и сучья гнили, и ещё в чём-то, что висит подобно зеленоватым космам сказочных лесных чудищ, образуют дебри, некую дикую русскую древность. А пока выходишь на поляну, радуют юные сосновые поросль. Она прилесного, бледного тона, зелени нежный, болотный, легка, но крепкая и ветвиста. Вся ещё в брызгах и мелкой водяной пыли, она стоит как бы под серебристы кисеёй в блёстках. В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кодетик и большая добрая собака. Всё время играя и обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милым. И все усмехались, знали, отчего так бежит, так неустанно играет и притворно веселится кадетик, готова отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна, но глядела небрежно и брезгливо. 1930 год. Конец повести.